Двенадцать. В тот же день Нину не выписали, ей пришлось остаться на ночь в больнице. Она хорошенько выспалась, утром ей сделали перевязку, к обеду оформили эпикрис, выдали ей его на руки и отправили на все четыре стороны. Нина вышла на порог больницы без телефона, без вещей, без понятия, как ей теперь добраться из каменца в Дмитриевиче. Нужно было ехать к Марысе, за своими вещами к законченной работе. Он чуть больше не появлялся, и вообще все происходящее никак не выходило за рамки обыденности. Нога немного болела, и Нина, прихрамывая, пошла к автовокзалу узнать расписание пригородных автобусов. В Димитриевиче она добралась только к вечеру. Было уже понятно, что сельсовет, конечно же, опять закрыт, и придется оставаться как минимум еще на одну ночёвку. Марысью Нина дома не застала и присела ждать ее на лавочке возле калитки, массируя больную ногу. «Мяу!» – послышалась со стороны дороги. «Опять этот кот!» Марыся вернулась через час, и они сели ужинать. Настроение у обеих было подавленным. Объяснять что-либо и рассказывать про ночное происшествие в лесу и смерть Бабы Веры Марыся совершенно не хотела. Устав тянуть каждое слово клещами, Нина махнула рукой, молча допила чай и пошла спать с тяжелым сердцем. Боль в ноге и ночные кошмары не дали ей выспаться. Она проснулась ни свет ни заря и долго лежала просто глядя в потолок, перебирая в память события прошедших дней. Вскоре ей это надоело, она потянулась, сняла с зарядки телефон и погрузилась в новости соцсетей. В 9 утра умывшись и позавтракав Нина в очередной раз направилась в сельсовет. К счастью, сегодня, несмотря на субботний день, ее встретила там приветливая женщина. Помогла найти и выписать нужные сведения из архива, сделать недостающие копии документов, поправить цифры в отчетах. Работа ей была привычна, и Нина полностью справилась с ней за несколько часов. Можно было возвращаться домой в город. После обеда Нина изучила расписание междугороднего транспорта и наметила нехитрую логистику возвращения. Честно говоря, эта деревня начинала уже порядком ей надоедать. Хотелось домой. Она расплатилась с Марыси за комнату, тепло с ней попрощалась и, дождавшись на остановке старого пригородного Икаруса с немногочисленными попутчиками, поехала на вокзал.